Глава 23. Где будем спать? Алеона, ты зачем в дом притащила эту пакость? Домочадцы столпелись вокруг клетки, но громче всех возмущалась Мисси. Сейчас же избавься от них. Неужели ты хочешь использовать этих? Бабуля сжала кулаки. Алеона, не вставай на темную тропинку. Если тебя поймают, когда ты вредишь другим, то наказание будет. Успокойтесь, сейчас напридумываете то, чего не было. Так вышло. Пришлось рассказать о своих приключениях на рынке. Умолчала лишь о драконе, поцелуе и полете. А то смотрю, что нет магической привязки. Карл практически вплотную прилип к клетке с шипастыми угрюмчиками. Предлагаю ночью их вынести к городской стене и там выпустить. Угрюмчики напряглись. «Карл, чтобы их вновь поймали!» «Меня не устраивал такой план. Для начала поговорим». «Чего? С кем поговорим?» На лице миссии было написано сомнение. Точно сомневалась в моих умственных способностях. «Они неразумные, вот что я скажу». «А мне кажется, что прекрасно понимают человеческую речь», произнесла и резко открыла клетку. «Выходите! Карлина, налей молока!» Широко распахнутые глаза главы семейства сузились, но тут же вернулись к своему первоначальному размеру. «Ага, молоко они не любят. Что тогда едите?» Любопытный Джек не выдержал и сунул мордочку к угрюмчикам и чуть не поплатился за неосторожные действия. Благо Карл был начеку и выдернул пса за задние ноги. «Теперь понятно, почему шипастые», — протянула я руку к скулящему от страха Джеку. Отец пушистого семейства в одно мгновение превратился в животное, напоминающее ежика, с длинными иглами. «Тише, Джек, они напуганы сильнее тебя». С кухни вернулась Карлина, в руках она держала две тарелки со свежими овощами и зеленью. Малыш радостно запищал и попытался выйти из клетки но тут же был остановлен бдительной матерью. «Выходите! Никто не обидит!» Мисси заинтересовалась теми, кого всегда считала неразумными животными, пусть и магическими. «Вам есть куда идти жить?» Видя, как овощи исчезают в недрах пушистых гостей, решила приступить к переговорам. «Если нет, то предлагаю вам сделку». Отец семейства перестал трапезничать и поднял на меня взгляд. «Ничему принуждать не стану. Предупреждаю сразу. Хочу нанять вас садовниками». «Кем?» – одновременно произнесли миссии и домовые. «Я понимаю, что они умеют не только портить растения, но и ухаживать за ними. Каждый день вкусные завтраки, обеды и ужины, магия». Я посмотрела на Мисси, понимая, что магией может делиться в нашем доме только она. Ну и деньги, если они вам нужны. Шорстка, вокруг рта мамы семейства зашевелилась. Она тихо смеялась. Понятно, деньги не нужны. А все остальное? Также предоставим жилье, мягкую постель. Над этими словами смеялась не только пушистое семейство, но и домовые смеси. Один Джек, не понимая, что происходит, вертел головой из стороны в сторону. — Алиона, если они решат остаться, то поселятся в саду. Там сделают себе дом, — пояснил Карл. Глава семейства шепастых угрюмчиков медленно подошел ко мне и поклонился. Выглядело это смешно, шарик кланяется. — Вы согласны? — в душе разлилось радостное чувство. «Мисси, а ты согласна?» Я посмотрела на бабушку и улыбнулась. В своих заботах я не заметила, как ее лицо помолодело. Волосы потемнели. Нет, седина еще была, но намного меньше. «Согласна!» – махнула она рукой. «С первого дня поняла, что с тобой хлопот не оберешься. Давайте заключать договор». Все четверо ушли в сад. Меня посмотреть на заключение волшебного договора не позвали. Вечером, ложась спать, мне слышались скрип, шуршание и треск, доносившиеся из окна. «Да жути! Хотелось увидеть, что же там делают наши новые жильцы!» «Завтра придется вновь идти на рынок», — сообщила я Джеку, который беспрестанно поднимал голову, шевелил ушами, тоже прислушивался. Работников для дома не наняла, да и кондитера тоже. «Спокойной ночи, госпожа!» На прикроватном столике появился бокал с молоком. Карл позаботился. Зевнув, потянулась, выпила молоко, бокал исчез. Я же потушила магическую свечку и, зевая, укрылась простынкой. А еще через время вскочила со словами «Мышь!» Спросоня не поняла. «Что такое мягкое и пушистое ластится к моей щеке?» В одно мгновение комната наполнилась светом и возгласами. «Где мышь?» Сонный Карл держал в руках веник. Джек вместе со мной забрался на стул. «Что за крик?» В дверях появилась мисси с кочергой. «Мышь под одеялом!» Ткнула в сторону кровати. «Бррр! Она прямо по моему лицу прыгала!» «Нет там мыши!» Карл поднял простынку, оттуда на нас смотрел испуганный малыш-угрюмчик. «Это пушистик, к тебе спать пришел. «Почему ко мне?» Выдохнув, опустилась на стул. «Доверяет, значит!» Миссия прикрыла ладонью зевок и, развернувшись, ушла досыпать. И тут началось. Словно из воздуха появились родители малыша и громко, фыркая, потащили его под кровать. «Стойте! Не нужно его наказывать! Если хочет, то пусть тут спит!» Заволновалась я, но те лишь пофырков утащили расстроенного пушистика в свояси. И только все утихло, я вновь задремала, как почувствовала мягкий мех возле лица. Теперь я не кричала а только погладила указательным пальцем непослушного ребенка. Проваливаясь в сон, услышала «фр-фр», а утром увидела, что на моей второй подушке спит вся семья у гурюмчиков.